Глава четвертая. Новшество Девятый день второго месяца 524 года новой эпохи. Эйсгейр шел через парк, помощенный синим камнем дорожки. Кругом по-весеннему журчали ручьи. Весело пробегая между деревьями и кустами, они стремились к скалам, где находился главный храм воды. Единственный на Иалоне осененной силой своего покровителя. Весь год здесь был и лед, и снег, и звенящие потоки. Словом, вода в любом ее проявлении. И, по мнению рыцаря, для главного храма воды не существовало места лучше. Конечно, на юге тоже имелись храмы, посвященные воде. Но им не хватало прохлады севера, его льдов и снегов, чтобы в полной мере олицетворять мощь и силу океана Отца. Теперь так говорил Алиша из Гейер. Люди же давно называли покровителя воды, как дети леса. Или таром. Хотя это означало то же самое. Илла – вода, тар – владыка. Синяя дорожка привела рыцаря к высокому обрыву, туда же, куда текли ручьи, и откуда они хрустальным бисером падали в вечно неспокойное море. Храм, вырубленный прямо в скале, находился чуть ниже. К нему тянулись древние белые ступени, которые, как и храм, не брали ни время, ни ветра, ни бури. Из чего их сделали, никто не знал. Кто вообще построил храм и стихи, разбросанные по всему Иолону? Эйзгер всегда считал, что дети леса. Среди их самых древних зданий были похожи. Но в эльфийских летописях таких сведений не нашлось, а потому никто не мог сказать «наверняка». Рыцарь спустился по лестнице к храму. 27 безупречно белых колонн в три полукруга поддерживали потолок большой высеченной в камне ниши. В ее центре находилось святилище, тоже полукруглое, открытое морю с одной стороны. И пол, и стены, и потолок покрывал все тот же белый материал. В глубине святилища стояли 9 безликих фигур, как и везде в храмах стихий. Восемь статуй в два ряда и одна позади них, возвышающиеся над остальными. Считалось, что меньше олицетворяют четырех покровителей стихий, по две на каждого, ведь они могут быть и мужчинами, и женщинами. А большая статуя – это богиня жизни, повелевающая всем. Вера в нее и покровителей существовала везде. Отличались названия, обряды, но суть была одинакова. Богиню жизни и ее сыновей-дочерей, которыми она дала власть над воздухом, водой, землей и огнем, чтили на всем Иолоне. И не только люди. Даже значение статуй толковали похоже. Оно всегда казалось Аизгейру надуманным. Фигуры не выглядели явно мужскими или женскими. Хотя лично ему было все равно. Зачем нужна странная фигура без лица, если можно прийти к самому покровителю? Чаще всего Эйсгейр так и делал. Ему, сильнейшему стихийнику на Иолоне, не было нужды даже находиться рядом с водой, да океана он мог дотянуться отовсюду. В храм же приходил раз в год, следуя личной традиции. Именно здесь океан-отец назвал его своим сыном. Здесь Эйсгейр стал рыцарем воды. Пройдя к внешнему краю святилища, рыцарь повернулся спиной к статуям сел на колени и устремил взгляд в море. При виде мужчины с длинными светлыми волосами и бородой, заплетенной в две косички, посетители храма на миг застыли от удивления. Потом поклонились, поняв, что это никто иной, как владыка Эйстурма. Взгляд его синих глаз показался бы странным тому, кто видел Эйсгейра впервые. Такими синими бывают вековые льды в далеких северных морях. Рыцарь долго сидел на краю святилища, то глядя на горизонт, то опуская глаза туда, где под храмом бились волны в вечной борьбе с неприступным камнем. Эйсгейр вспоминал свою жизнь. Конечно, он не помнил всего, долгие века изгладили из памяти немало событий. Он не стремился забывать. Так получалось само собой. Но каждый год, в один и тот же день, Рыцарь приходил сюда, вспоминал минувшее, думал над тем, что случилось и не случилось. Говорил с покровителем. Правда, общение было односторонним. Океан слушал, но молчал. Не всегда из Гейру удавалось посвятить этому столько времени, сколько хотелось. Например, сегодня. В Авенрате, столице королевства, устраивали пышное торжество, и великому лорду северных земель полагалось быть там. У рыцаря получилось урвать для себя лишь пару часов. Отец, в его сознании осторожной струйкой влилась мысль от Утрида. Ты просил напомнить о времени. Эйсгейр вздохнул и поднялся, не без раздражения отметив, как снова склонились люди вокруг. Нельзя ли хотя бы здесь забыть о статусах и рангах? Вернувшись ко входу в храм, он призвал стихию и перенесся в собственную спальню. Никто не мешал сделать это прямо из святилища, но в храме и парке, при нем, рыцарь привык ходить, как обычные люди. Ярл Мурмярл, царственно возлежавший на кровати, совсем не царственно зашипел, когда на него попали снежинки и капли воды из вихря из гейра. Сыну диких полярных котов ни кусам не запланировано мочить драгоценную шерсть. Его пушистость встряхнулся и снова улегся. Камердинер как раз занимался одеждой для столичного торжества. Глянув на нее, Эйсгейр подумал, что с радостью надел бы какое-нибудь ярко-красное облачение. Но блюстители родов, гербов и традиций не вынесут подобного непотребства на официальном приеме. Красный – не цвет северных земель. Будто где-то есть такая земля. И вообще, почему, например, герцогу Мирара можно иметь на своих гербах мантикор, хоть они и близко от его дома не пролетали. А вздумай снежная длань надеть красная, караул, святое попираем». Облачившись в светло-синий наряд, расшитый серебряными снежными узорами, Эйсгейр дал Камердинеру придирчиво осмотреть себя и, дождавшись одобрительного кивка, призвал вихри. А через несколько мгновений уже оказался в столице за многие тысячи лик от Эйстурма. В последний раз рыцарь был во венрате чуть меньше года назад на коронации. После новоиспеченный правитель принялся за ремонтные работы во дворце. Поэтому до начала мероприятия, пока собирались благородные господа и дамы, Эйсгейру хотелось посмотреть, чего там напеределывали. Снаружи дворец выглядел по-прежнему, только новые штандарты повесили. А вот внутри молодой король разошелся. Эйсгейр гулял по преобразившимся чертогам, в них поменяли и перестроили почти все, что можно. Новшества рыцарю нравились. Собственный ледяной дворец даже показался ему немного жалким. Королевский был в несколько раз больше, а уж какие здесь богатства! Самому рыцарю такие не то чтобы не снились, он попросту не стал бы тратить только золото на украшения. Хотя, разглядывая резные балюстрады, Эйсгейр подумывал, а не сделать ли ему подобное у себя. Но уж точно не из ракатского хрусталя, в океан такие траты. Оказавшись в Большом холле, рыцарь улыбнулся от воспоминаний. За огромными, богато украшенными резьбой дверями скрывался внутренний сад. Там, чуть больше трехсот лет назад, Эйсгейр убеждал предка нынешнего короля отказаться от строительства темного тракта. Задумка прорубить путь сквозь темные чаще выглядела слишком безумной и жутко дорогостоящей для того, чтобы в ней оставался смысл соединить восток и запад и Алона. Но вот уже два с половиной века темный тракт доказывал, и пятисотлетние мужи могут ошибаться. Хотя насчет стоимости Эйзгер не ошибся. Рыцарь прошел вдоль стены, на которой между изящными драпировками висели картины. Они его не заинтересовали. А вот проход, обнаружившийся между ними, очень даже. В устланном коврами коридоре не было слышно никаких шагов. Эйсгейр нахмурился. Слишком удобно для убийцы шпионов. Политические водовороты опасны, и молодому королю стоило бы соблюдать осторожность. «Или ты просто древний дурак», — сказал рыцарь самому себе. «В королевстве уже лет 80 царил мир и покой. Но держать ухо востро все равно надо. Политика она такая, с виду все спокойно, а потом, как начинается?» Эйсгейр надеялся, что король это понимает. Хотя постоянно быть на чеку тому было трудновато и вовсе не из-за молодости. Просто взойдя на престол, он почти сразу женился, и весьма удачно. Слухи о счастливом браке венценосной четы разносились далеко за пределы дворца. Даже в Эйстурме ходило немало сплетен среди знати. Как все подозревали, молодая королева уже ждет первенца, о чем на сегодняшнем торжестве должны объявить во всеуслышание. Рыцарь медленно шел по коридору, осматривая роскошную драпировку. Точный зунат Хаара. Такие затейливые узоры ткут лишь в городе мастеров. Стоят чудовищно дорого, как и хрусталь. Нет, все-таки ковры слишком мягкие и толстые, Пробормотал себе под нос Эйсгейр. Надо намекнуть об этом к. «До него донеслись голоса, рыцарь замер». Слышно было плохо, поэтому он снова медленно пошел вперед. Мне самому лично сказали, что их король безумен. Эйсгейр, наконец, смог разобрать речь. «Чей король?» – подумал он, весь обращаясь вслух. Говорили за стеной в одной из комнат отдыха для знати, как догадался рыцарь. «У них есть информаторы в самом лесу. Этот голос, как и первый...» Был Эйсгейру незнаком, и они могут попасть во дворец. «Океан, отец!» — изумился рыцарь. «Это об эльфийском короле?» Он почти не дышал, слушая разговор за стеной. «Вот когда грохнут этого остроухого, тогда и посмотрим». Третий хорошо поставленный голос определенно принадлежал Шелону, герцогу Мерара. «Вполне возможно, тогда будет уже поздно решать». А по мне сейчас слишком рано решать, возразил герцог. Пириамский император когда-то тоже бахвалился, что у него есть оружие, беспроигрышный план, и он захватит лес. А в итоге? И к тому же послышался звук открывающейся двери. Господа, пора в тронный зал. Эйсгейр спешно перенесся стихии к комнатам отдыха, надеясь увидеть, с кем будет герцог. Не получилось. Пришлось обмениваться приветствиями и словесными приятностями с разными благородными господами. Когда рыцарь нашел герцога Мирара, статного мужчину в накидке с золотыми мантикорами, рядом с ним была только его супруга. Низенькая и пышнотелая герцогиня выглядела совершенно неподходящей своему мужу-красавцу. «Великий лорд Айзгейер сказал Шеллона, поклонился. Статус обязывал его поздороваться с правителем Северных земель первым. «Точно его голос», — подумал рыцарь. Обмениваясь любезностями, он размышлял, не вывести ли разговор на эльфов. Но вопрос решился сам собой. «Вы ведь бывали в эльфийской столице, милорд?» Вдруг поинтересовалась герцогиня, и Эйсгер увидел, как Шеллон едва заметно прищурившись, зачем-то одернул накидку. Да, миледи, но больше века назад. Говорят, тронный зал теперь похож на зал во дворце эльфийского короля Авталгелас. Это правда? Простите, после ремонта я здесь впервые, — Сказала Эзгер, с улыбкой глядя то на Шеллона, то на его жену. Не успел все осмотреть, не могу ничего сказать. О, жаль. А вы видели эльфийского короля? — спросил Шеллон, пока у его супруги разочарованно колыхался второй подбородок. Видел, конечно, и говорил с ним. Герцог хотел было сказать что-то, но жена его перебила. «И какой он?» Слышала эльфы и слова против не могут сказать своему королю, такой он суровый. «А я бы сказала, они его любят», — ответил Эйзгер, мельком глянув на Шелона. Тот чуть нахмурился и поджал губы. «По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление, и он показался мне добрым». Шеллон вдруг чуть наклонился к рыцарю, будто на самом деле хотел перейти на шепот. «Но если прошло больше века, не мог ли он измениться?» «Кто знает, все может случиться». Рядом с ними появился церемоний мейстер. «Милорды, нижайше прошу поторопиться. Милорд Айсгейр, позвольте проводить вас к вашему месту». Рыцарь сдержал вздох и последовал за ним, хотя и сам отлично знал, где должен быть. Он хотел побеседовать с Шеллоном подольше, тем более об эльфийском короле. Может, герцог сболтнул бы чего ненароком или как-нибудь не так себя повел? Подслушанную Эйзгеру, мягко говоря, не нравилось и в голове не укладывалось совершенно. Убийство эльфийского короля – это вообще возможно? Кто эти они, утверждающие, что владыка Светлого Леса безумен? Эйзгер, наконец, увидел обновленный тронный зал. Его расширили, витражи в высоких стрельчатых окнах отреставрировали, а некоторые даже полностью поменяли. Теперь внутри огромного помещения стало гораздо светлее и радостнее, чем было при Старом Короле. И правда напоминает дворец в Талгелас, подумал рыцарь, или то, как он выглядел 130 лет назад. По пути к своему месту рядом с троном Эйзгейру снова пришлось раскланиваться и всячески любезничать. Это немало его раздражало, и собственные мысли о подслушанном разговоре радости тоже не добавляли. Видимо, выражение лица рыцаря выдало его испортившееся настроение. Король заговорил с ним. «Милорд чем-то недоволен?» В его темных волосах блистала украшенная крупными изумрудами корона. Одной рукой молодой монарх держал скипетр, а второй сжимал ладонь жены, протянутую ему поверх обитого золотом подлокотника. «Все в порядке, Ваше Величество, задумался о всяком. Куча дел, Расширяй расширяем Эйстурм. Да, я слышал об этом». Король улыбнулся и хотел сказать что-то еще, но его супруга потребовала внимания мужа. Эйсгейр пробежался взглядом по гостям дворца, нашел герцога Мирара. Его окружали люди, которых рыцарь не знал. Кто-то из них участвовал в том разговоре? Любопытство и подозрение обуревали Эйсгейра. А возможно, безумие эльфийского владыки ему очень хотелось обсудить с послом светлого леса в Эйстурме, но тот уехал по каким-то делам в Талгилас. Ладно, пощупаем, пока его светлость, подумал рыцарь, и решил после приема побольше походить среди всех этих глубокровных особ. Кто знает, вдруг найдутся неизвестные собеседники Шелона.